Анастасия Кулькова, «Синдром Тедаласа». Вы смотрели сериал «Тедаласа»? Если нет и удовольствие знакомства с этим кинематографическим сеансом психотерапии только предстоит вам, я предлагаю вам не переживать о том, что вы услышите. Спойлеров не будет. Разговор пойдет не столько о герое, сколько о типе поведения и психологических реакциях, но все же введу вас в курс дела. «Тедаласа»? Это сериал, названный именем главного героя. Тед, на первый взгляд, кажется незадачливым футбольным тренером, но на самом деле он очень чуткий и добрый парень. Его мантра, меняющая и исцеляющая не только его подопечных, но и большинство окружающих, звучит так. «Для меня успех — это не про победы или поражения. Для меня успех — это помочь ребятам стать лучшими версиями самих себя на поле и вне его». В чем же дело? Разве плохо быть добрым и мудрым, заботиться о чувствах близких и помогать им развиваться? Вовсе нет. Если только за внешним позитивом не скрывается страх критики или боль отвержения, а доброе отношение к людям не маскирует повышенную ответственность за их состояние, именно на подобных паттернах мы заострим внимание. В этой статье мы разберемся с тем, что толкает человека всегда фокусироваться на позитиве, избегать обсуждения проблем, заявлять, что не стоит зацикливаться на негативе и стараться сделать жизнь окружающих лучше, как бы не замечая своей. И где та грань между конструктивным вниманием к сильным сторонам своей личности и деструктивным избеганием негативных чувств? Кто он? Тед Ласса. Это человек, который почти всегда находится в приподнятом настроении. Человек, который не позволяет неудачам или конфликтам испортить свой день. В каждой неприятности он находит что-то хорошее. Тед не просто не зацикливается на негативе, он его будто не замечает. С окружающими герой строит дружеские и теплые отношения. Для каждого у него найдется доброе слово. Он умеет воодушевить, подбодрить, учит ценить то, что есть. Даже те, кто изначально настроен недружелюбно, сдаются под напором его искренней улыбки и радушия. Примерно так можно описать типичные маркеры синдрома. Но это киногерой. А как выглядит реальный человек? Давайте рассмотрим историю Марины. Она выросла в семье интеллигентных, но в то же время достаточно безразличных к ней родителей. Они предпочитали общество своих друзей или друг друга, нежели общение с ребенком. А если и спрашивали Марину о прошедшем дне, то никогда не слушали ее ответ. И поэтому девочке пришлось научиться считать своих маму и папу заинтересованными. Более того, когда Марина выросла, она всегда характеризовала маму и папу как чутких, заботливых и невероятно теплых людей. Марина как бы разучилась видеть равнодушие других. Теперь она виртуозно объясняет безучастность своего партнера усталостью, не забывая добавить в разговорах с подругами, как она ценит его карьерное рвение. Или другой пример. Сергей. Для него невыносимо видеть друзей в плохом настроении. Он старается сделать все, чтобы важные ему люди чувствовали себя хорошо. Рассказывает шутки, готовит еду, придумывает досуг, обеспечивает деньгами. Сергей вырос с отцом, который страдал от депрессии и в раннем возрасте стал считать себя ответственным за состояние других. Он научился видеть других слишком хрупкими, а на себя взвалил спасательство окружающих от разрушительных переживаний. Синдром теда как психологическая защита. У каждого синдрома есть свои причины. Так же и с Тедом-Ласса. Излишнее дружелюбие или идеализация окружающих не берутся из ниоткуда. Каждый из нас рождается не только с набором физиологических потребностей, но и с потребностями эмоциональными. Безусловная любовь и принятие, безопасность и защита, понимание и сострадание, поддержка и поощрение, наставничество и направление, стабильность и предсказуемость. От удовлетворения этих потребностей значимыми взрослыми в ранние годы жизни буквально зависит наше нормальное функционирование. И как без сна или еды не может выжить наше тело, так и без безопасности или поддержки нам сложно чувствовать психологическое равновесие. Но что делать, если наши значимые взрослые не всегда могут или хотят поддержать нас? Если они сами чувствуют себя плохо, а потому не в силах дать нам стабильность или сострадание — Что происходит, когда потребности не удовлетворяются? Здесь мы сталкиваемся с действительно непростыми для себя состояниями, которые при регулярном неудовлетворении потребностей становятся частью нашей личности. Например, ребенок, не получивший поддержки и любви, будет чувствовать себя отверженным, даже если он в зрелом возрасте встретит заинтересованных и небезучастных людей. А тот, кому близкие взрослые не дали ощущения стабильности, например, постоянно исчезая из жизни ребенка или страдая от эмоциональных проблем, будет чувствовать тревогу даже при отсутствии реальной опасности. То есть те дефициты, с которыми мы столкнулись, часто становятся основой для повторяющихся переживаний и ситуаций в будущем. Второй важный момент для понимания синдрома Тедоласса — это то, как психика — учиться справляться с неудовлетворенными потребностями. Человеку не хочется чувствовать себя слабым и ненужным, и поэтому у него включаются защитные и копинговые режимы. Основная функция этих режимов в том, чтобы снизить неприятные ощущения из-за неудачи или неудовлетворенных потребностей. Например, почувствовав боль или обнаружив угрозу, мы неосознанно начинаем делать что-то, что поможет нам снизить давление от дискомфорта. Едим, занимаемся спортом, слушаем музыку и так далее. Копинговые режимы помогают нам в детстве, но в зрелом возрасте могут сильно усложнить жизнь. Например, ребенок, которого часто критикуют, учится избегать сложных учебных ситуаций, заболевает перед контрольными или принципиально не участвует в Олимпиадах. В детстве это помогает не нарваться на недовольство родителей плохими оценками, но в зрелости – Эта же стратегия приводит к неудачам на работе или в отношениях. Это происходит, потому что у ребенка не так много ресурсов, он зависит от взрослых. А использование защитного поведенческого режима порой единственная возможность ощутить себя в порядке или безопасности. Синдром Тадаласа, синдром позитивного настроя, идеализация окружающих и взваливание на себя ответственности за чужое эмоциональное состояние, как раз такой, режим. Какие события заставляют сформировать такую защиту? Синдром Тедоласса может обнаруживаться у людей с самой разной предысторией. Так бывает, потому что похужую защиту мы можем вырабатывать в случаях неудовлетворения разных потребностей. Одно можно сказать точно — этот синдром имеет корни в детстве самыми часто встречающимися причинами развития синдрома, будут. Первое. Ребенку пришлось заботиться о своих взрослых. Может, они переживали эмоциональные проблемы, болели, демонстрировали беспомощность или проявляли безответственность. Сюда же можно отнести обязанность заботиться о младших братьях и сестрах. Второе. Ребенок недополучал тепла, поддержки, внимания к своим эмоциям, Взрослые были безразличны и холодны. Третье, ребенок столкнулся с предательством, жестоким обращением или пренебрежением. Он не научился доверять другим, а режим позитивного настроя стал приходить на помощь в виде некой маски, или же ребенок решил идеализировать окружение, чтобы не оказаться отвергнутым и брошенным. И четвертое, ребенок подвергался скрытой или явной критике сравнению не в свою пользу, и теперь уверенностью и позитивом старается маскировать мнимые недостатки. Как проявляется синдром Тедоласса? А теперь давайте рассмотрим симптомы синдрома. У разных людей он может выглядеть чуть иначе, но в основном стоит ориентироваться на следующие проявления. Первое – позитивный настрой даже в самых сложных ситуациях. Человек с синдромом Теда-Ласса как будто всегда в хорошем настроении. Может возникнуть ощущение, что у него совершенно нет проблем, а те, что есть, не вызывают сильных негативных переживаний. Подобное качество нередко вызывает уважение или восхищение окружающих. Вот бы научиться такой стойкости и юмору, ничто не может его сломить. Второе. Луч света в темном царстве или способность везде видеть хорошее. Я стараюсь не думать о плохом. Я не люблю зацикливаться на негативе. Я оптимист. Все, что не делается, все к лучшему. Все так, как и должно быть. За черной полосой обязательно будет белое. Вот неполный список мыслей «оптимистов» в кавычках, даже в самых непростых ситуациях. Третье. Обесценивание трудностей как следствие первых двух симптомов. Человек с синдромом Тедаласа склонен не воспринимать серьезно как свои, так и чужие неприятности. Страдания, борьба с невзгодами, конфликты, которые у большинства людей вызвали бы беспокойство, недооцениваются таким человеком и не считаются чем-то, на чем стоит заострять внимание. Четвертое. Избегание любых чувств негативного спектра, способных заставить окружающих выказать критику или отвержение. Поэтому встретить Теда Ласса в состоянии гнева, грусти, стыда, отчаяния крайне сложно. Он часто кажется уверенным и спокойным. Пятое. Идеализация тех, кто объективно относится к нему с пренебрежением, холодностью или даже жестокостью. Игнорирование деструктивного поведения или стремление его рационализировать. Шестое забота об эмоциональном состоянии других, ответственность за их самочувствие, стремление приободрить, поднять настроение тех, кто расстроен, грустит или находится в депрессии. Человек с синдромом Теда-Ласса старается поддержать или выслушать всех, кого может. Однако даже в этой поддержке люди могут почувствовать некое обесценивание их переживаний и страданий из-за постоянных подбадриваний и уверений, что все образуется. Седьмое игнорирование или невнимательность к своим чувствам и потребностям. Часто человек с таким синдромом не обращается за помощью, даже если сталкивается с серьезными эмоциональными проблемами. Шпаргалка «Как определить, что у меня действительно синдром Теда-Ласса?» Вы убеждены, что в вашей жизни все отлично. Со здоровьем, карьерой, отношениями или дружбой. Вы стараетесь быть оптимистом и не зацикливаться на негативе. Вы концентрируетесь только на том, что делаете правильно. Питайтесь здоровой пищей или еженедельно звоните родителям. Вы находитесь в деструктивных отношениях, о которых вам сигнализируют близкие, но продолжаете считать, что встретили свою большую любовь. Вы редко задумываетесь о том, чего хотите именно вы в чем нуждаетесь и что чувствуете. Вам трудно выносить проявления негативных эмоций других, и вы всегда стараетесь переключить внимание человека или приободрить его. Вам кажется, что вы ответственны за благополучие человека, будь то партнер, преподаватель, друг. Вы обычно обесцениваете свои сильные стороны и достижения, при этом отмечаете успехи других. Вы описываете окружение только с положительной стороны, часто с восторгом отзываясь о них. Вам сложно почувствовать настоящую близость или подлинность в отношениях. Вам страшно столкнуться с утверждением или критикой, вы боитесь разочаровать других, показавшись недостаточно интересным, успешным, красивым. В детстве вам пришлось заботиться о ком-то из значимых взрослых, потому что этот человек был безответственным, выглядел страдающим и заставлял вас испытывать чувство вины. В детстве вы не чувствовали себя любимым ребенком, сталкивались с явной или скрытой критикой со стороны взрослых. Что делать, если вы обнаружили у себя признаки синдрома Тедаласа? Предлагаю вам пошаговую инструкцию, которая поможет минимизировать давление синдрома или прекратить его влияние на вашу жизнь. Шаг первый Определить, в каких ситуациях, с какими людьми чаще всего проявляется синдром. Иными словами, в какие моменты или периоды у вас возникает острое желание помочь, спасти, поддержать, сократить давление негатива на жизнь других. Этот шаг поможет выявить закономерность, что является спусковым крючком. Может, этот синдром включается только с коллегами, в отношениях с которыми вы чувствуете повышенную ответственность за создание позитивного образа добросовестного работника. Или только с близкими, где вы остро переживаете их плохое настроение, начиная чувствовать, что каким-то образом к нему причастны. А как насчет родителей, детей? Может, специфики нет, и синдром включается всегда, когда вы взаимодействуете с людьми? Итог этого шага? вы обозначили список наиболее типичных для активации синдрома ситуаций. Шаг 2. Выяснить причину активации синдрома. Если мы говорим о нем как о защитном режиме, значит, существуют не только триггеры для запуска режима, но и причины, почему та или иная ситуация является, собственно, триггером. С чем вам пытается помочь ваш внутренний Тедласа? какую боль он старается купировать? Может быть, вы часто чувствовали безразличие окружающих в раннем детстве и теперь за счет своего позитивного настроя стараетесь не допускать равнодушие по отношению к вам? Может, вы ощущали, что трудности, с которыми вам приходилось сталкиваться, неподъемны, но если их преуменьшить, улыбнуться и маркировать мелочами жизни, станет проще с ними справляться? А может, вам было невыносимо столкнуться с тем, что вы находитесь в удручающих отношениях, в которых ваш партнер вместо поддержки и тепла щедро одаривает вас критикой и обесцениванием? И поэтому вы, идеализируя его образ, объясняете все его выходки усталостью и напряженной работой. В любом случае стоит помнить, наш защитный, компенсирующий режим старается дать нам то, в чем мы остро нуждаемся закрыть какую-то очень важную для нас эмоциональную потребность. А значит, и причина его активации кроется в дефиците чего-то эмоционально ценного. Например, в нехватке поддержки, чувства значимости, справедливости, безопасности и так далее. Если вы хотите копнуть в причины синдрома чуть глубже, то можете задаться вопросами о своем детстве. Когда и с кем вам пришлось научиться нести ответственность за чувства других, в каких ситуациях было необходимо отточить умение отстраняться от негативных переживаний. Итог этого шага — вы понимаете, с какой целью активируется синдром, вы видите, какую эмоциональную потребность он старается помочь вам закрыть, попадание в какую эмоциональную яму пытается помочь избежать. Шаг третий — опишите, Как выглядит состояние активации защитного режима – синдрома Тедаласа? Это поможет вам быстрее и проще обнаруживать его появление. Чаще всего синдром Тедаласа проявляется в наборе определенных действий. Например, человек рассказывает другим о своей хорошей жизни. Или постоянно платит за друзей в клубах и ресторанах, чтобы они не чувствовали стеснения. Но стоит уделить внимание также и мыслям, которые у вас появляются в момент совершения действия и эмоциям, если удается их отследить. Еще одним способом научиться замечать это состояние может быть его визуализация как отдельного внутреннего существа. Это человек или вымышленный персонаж. Может быть, он похож на героя какого-то мультфильма? Как бы он выглядел, если бы мог обрести физическое тело? Не бойтесь, что это приведет к раздвоению личности. Со взрослыми людьми такого не происходит. Вы даже можете дать имя этой части вашей личности. Итог этого шага. Вы знаете, как выглядит и как проявляется синдром, какое поведение для него характерно. Вы дали ему имя и можете визуализировать его. Шаг четвертый. Научитесь договариваться с вашим синдромом Тедаласа. Представьте, что у вас есть та часть, которая считает, что нужно всегда сохранять позитивный настрой, и та, которая полагает, что вам стоит заботиться о себе иначе, что ваши переживания заслуживают внимания и что вы вправе выстраивать близкие отношения без постоянного страха оказаться отвергнутым. Подумайте о том, что могла бы более заботливая часть вас предложить взамен постоянного позитива и чрезмерного внимания к другим. Может, это навык говорить о своих чувствах, работа с внутренней критикой или развитие умения выстраивать границы. Составьте списки за и против использования защитного режима и договоритесь с собой, что вы не будете отказываться от него совсем, но начнете активировать его только в некоторых ситуациях. Итог этого шага — вы видите другие варианты удовлетворения своих эмоциональных потребностей, вы идете на риск и демонстрируете людям свои истинные чувства. Шаг пятый. Составьте для себя напоминание о своем синдроме Тедоласса и периодически возвращайтесь к нему. Поскольку подобные синдромы сопровождают нас довольно длительное время, мы не можем волевым усилием взять и избавиться от них. Нам предстоит буквально физическая перестройка нейронных связей, а это занимает время. Поэтому будет полезно день за днем напоминать себе, что ваш защитный режим, конечно, помогал вам эмоционально выживать раньше, но теперь он не так эффективен. Составьте памятку, в которой кратко опишите. Первое. Как проявляется ваш синдром Тедаласа? Второе. В чем он вам помогает, а в чем мешает? какие эмоциональные потребности не дает удовлетворить. Третье — как иначе вы можете заботиться о своих переживаниях. Итог этого шага — вы составили памятку о работе своего защитного режима и периодически возвращаетесь к ней. Текст читала автор Анастасия Кулькова.